Глава пятая. Первую секунду Эриком полноправно владел восторг. Чистый, яркий, звенящий, будто при первом настоящем поцелуе год назад или... Пусть это совсем другое и вовсе не такое уж хорошее дело после пары затяжек травы с ребятами. Если поцелуи потом случались, то курить Эрик больше не пробовал. Испугался именно этого неестественного, снаружи взявшегося веселья. Но сейчас, прыгнув с парапета и будто зависнув в воздухе над сверкающим огнями городом, чувствуя бьющий в лицо ветер обманчивую легкость тела, понимая при этом умом, «Он падает, блин, он падает!» Эрик ощущал именно тот трепетный восторг, который наполнил его весенним вечером, когда они целовались с Анькой. Так давно, миллионы миллионов лет назад. И Анька уже целуется с другим, но восторг не забылся. Чувство шло откуда-то из глубины души, из сердца, переполняло всего. Хотя он прекрасно понимал, что сделал чудовищную глупость, совершил непоправимое, прыгнул с крутого склона. Сейчас его приложат о камни, он покатится вниз, ломая руки и ноги, останется навсегда изувеченным или просто умрет. А родители, плевать на все, именно родители, решат, что он услышал их неосторожную реплику и будто истеричная девчонка решил покончить с собой. Но странное дело, оба этих чувства и восторг, и тоскливое ощущение непоправимой беды жили в нем одновременно, не смешиваясь друг с другом. Темный заросший склон приближался. Эрик напрягся, понимая, что падает вниз головой, будто в воду прыгнул, но до спасительной воды далеко, очень далеко. И вдруг городские огни исчезли. «Я разбился», — подумал Эрик. «Я разбился насмерть. А мне кажется, что я все еще лечу». Я буду лететь так вечно в темноте со свистящим в ушах ветром и невесомым телом. Когда утром охранник с напарником дважды обшарили склоны, никого не нашли, охранник выдохнул и вытер лицо грязным носовым платком. "Будешь?" Напарник протянул сигарету, и охранник взял, хотя курить бросил много лет назад. "А От сердце отлегло", пробормотал охранник. "Молодой же совсем пацан, жить-да жить. Да и псодам бы затаскали", добавил напарник. «Сам прыгнул или скинул ты его? Времена нынче такие, сразу виноватого искать станут!» «Но я же видел, он вниз летел!» Охранник растерянно посмотрел на высокий склон. «Бэтмен, наверное», — ухмыльнулся напарник. «Был он молодой и уверенный в своих суждениях. Ты, дядь Миш, зря напрягаешься. Пацан твой под кайфом был, а они сейчас спайсы всякие курят и дрянь глотают. А наркоманы, они ж как тараканы, ничего их не берет. Упал, прокатился, встал и пошел». Может, конечно, потом и помрет, но это уж не наше дело». Охранник кивнул, выбросил окурок, растер тщательно ногой, сказал «Да лучше бы не помер». «Жалко все же». «Будем считать, что жив-здоров», — успокоил его напарник. Так получилось, что он был совершенно прав. Эрик был жив и здоров, хотя все шансы погибнуть у него остались, но не от падения. Мысль о вечном падении в темноте едва успела прийти Эрику в голову, была она хоть и дикой, но вполне правдоподобной. Откуда же знать, что случается с людьми после смерти? Но в следующий миг он увидел под собой какие-то дрожащие огоньки, будто отражение. Отражение звезд в воде, в волнах. Он успел вытянуть перед собой руки и даже задержать дыхание. И вошел в воду, будто ударился о тугие тяжелые маты в спортзале, сорвавшись с каната. Была у него давным-давно такая история. Тогда Эрик лежал не в силах сделать вдох. Учитель физкультуры носился вокруг багровея, Потом начал неумело давить Эрику на грудь и наклонился, явно намереваясь делать искусственное дыхание изо рта в рот. От учителя пахло чесноком и тяжелым кислым потом, и Эрик сразу очухался, начал махать руками и подавать прочие признаки жизни. Сейчас он тоже не мог вдохнуть, но по другой причине. Он был глубоко в воде. Его сильно ударило, перевернуло, и он даже не мог понять, где верх, а где низ. Казалось, что плыть можно в любую сторону. Везде одинаково холодно, темно и страшно. «Я долетел до воды, ошарашенно», — подумал Эрик. «Как так могло случиться? Он же не птица. Он не мог пронестись сотни метров по воздуху. Но сейчас это было не самым важным. Вверх. Где здесь верх?» Усилием воли он заставил себя прекратить трепахаться и застыл, слабо поводя руками. Увы, сбитая с толку вестибулярка ничего не подсказывала. В памяти пронесся детский мультик и «Веселая песенка». Кто же, кто же виноват, что подводит регулярно самый важный аппарат, аппарат вестибулярный? Нет, наверное, если застыть совсем, то он будет всплывать. Вода соленая, его вытолкнет вверх. Вот только нет времени, нет воздуха в легких на медленное всплытие. Стоп, главное, он жив. Значит, высота падения была не столь уж большой, с высоты больше 20 метров он разбился бы наверняка. Вода затормозила, он сейчас на глубине нескольких метров, ну, допустим, пяти. Да, лучше считать, что пяти. Это не так много. Он видел отражение звезд на волнах. Значит... Значит, где-то тут должны быть звезды. Эрик медленно закружился, изо всех сил открывая веки. Вода щипала, она была удивительно соленая. Куда солонее, чем в бухте, но закрыть глаза было нельзя. Вот. Он увидел слабые искры света. Совсем не там, где ожидал увидеть поверхность. Это точно звезды? Или искры из глаз? Или планктон в глубине? Но колебаться уже не было времени. Эрик взмахнул руками, почувствовал, как в кистях отозвалось болью, но и на это нельзя было отвлекаться, и стал выгребать к свету. Как же будет обидно, если сейчас его руки коснутся дна, и он поймет, что плыл вниз. И в этот миг Эрик вырвался из воды, выскочил едва ли не до пояса и снова погрузился по шею. Это было так неожиданно, его готовность плыть до последнего так сильна, что он даже не вдохнул сразу, а ошарашенно огляделся и лишь потом полной грудью втянул свежий воздух. Была ночь, облачная, проглядывали лишь отдельные звезды, луны не было видно. Это ему повезло, что хоть какие-то звезды светили. До Земли было метров сто, и силуэт береговой линии его ошарашил. Высокие скалы, никаких огоньков, никаких зданий, во всем Владике свет выбило. Да ну чушь! Это вообще не похоже на родной город. На море шла волна, не сильная, иначе бы Эрику не сдобровать. Он и впрямь плавал средненько. Все сильнее и сильнее ныли кисти и ладони, отбитые об воду. И голова с каждой секунды начинала болеть все резче. Он поплыл к берегу. Неважно сейчас, где и как он оказался, главное выбраться из воды. Потом, пожалуй, самое важное будет согреться. И воздух-то был не теплым, а уж вода совсем холодный. Но он справится. Непременно. Не зря же он выплыл. Эрик сократил расстояние до берега почти наполовину, когда понял, что силы стремительно вытекают из тела. Может быть, кончился адреналин, может быть, сказалось сотрясение, которое он явно получил. Нет, вода была такой соленой, что держала неплохо, но вот плыть сил уже не оставалось. Он барахтался на одном месте, не удаляясь, но и не приближаясь к спасительной суше. Эрик почувствовал, что на глаза начинают наворачиваться слезы, а где-то в горле рождается то ли крик, то ли рыдание. Рядом вдруг плеснуло. Пронеслось вокруг едва различимое, гибкое тело, блеснул большой глаз. Не рыбий, любопытный и даже вроде как сочувственный. Тело шумно выдохнуло теплым воздухом вперемешку с брызгами воды. Дельфин. А потом дельфин нырнул и ткнул Серику под живот. Юноша обхватил его рефлекторным судорожным движением и почувствовал, как забурлила вокруг вода. Дельфин нес его к берегу. Как в сказке, как в кино. Так это правда, они спасают тонущих людей? Эрик всегда думал, что в этих историях больше вранья. Но вот же, гладкая, будто шелковистая, теплая кожа дельфина под руками. И он несет его к берегу. Метрах в пяти от скал дельфин затормозил, легко, красиво развернувшись и бесцеремонно скинув Эрика в воду. Эрик почувствовал, как дельфиний плавник зацепил предплечье. И то отозвалось болью, кажется, плавник распорол кожу. Но он был у берега, он был спасен. «Спасибо!» прокричал Эрик. «Спасибо, друг!» Острая морда вынырнула из воды, похоже, она клюв пасть открылась, блеснув острыми зубами. И дельфин проскрежетал тонко, но совершенно явственно. «Какой такой друг? Плыви давай! Охоте мешаешь!» Дельфин нырнул и исчез, оставив Эрика барахтаться в воде. «Он что, поговорил с дельфином?» «Да ну, правда, что ли?» Опомнившись, Эрик из последних сил поплыл к берегу. Волна подтолкнула его с той же степени дружелюбия, что и дельфин. Эрика выкинула на гальку, на узкую полоску, залитого водой пляжа под нависающими скалами. Постановая, Эрик отполз от воды. Полежал, потом сел. Посмотрел на предплечье. Точно, куртка распорота, виден сочащийся кровью порез, к счастью, неглубокий. Хорошо, что он в зоопарке даже куртку в воде не сообразил скинуть. Эрик снял куртку, достал из кармана носовой платок. Мама всегда следила, чтобы он был в кармане старомодный матерчатый платок зажалом порез ничего заживет посидел так потом еще порылся в карманах мобильник как и следовало ожидать не включается может просохнет еще пачка сигарет размокла в кашу выбрасываем хорошо что он лишь баловал со временами зажигалка мокрая не работает но ну, может высохнет ключи а вот это здорово на них брелок ножек а в ножике крошечный фонарик работает «Ура! Спасибо китайским братьям, работает!» Эрик посвятил вокруг. «Камни, камни, камни. Выброшенные прибоем водоросли и плавник. Никаких банок, бутылок, поплавков от сетей. Странно. Лежащая на взничью самой воды девушка. Юная девушка, его ровесница, в какой-то причудливой одежде, похожей на немецкую фольклорную. Его что, куда-то в Баварию занесло? Как? Да и откуда в Баварии море?» Впрочем, Эрик не был до конца уверен в своем знании географии. Но у него начало закрадываться нехорошее подозрение, что он вовсе не на земле. Говорящих дельфинов точно нигде не водилось. Ни в Приморском крае, ни в Германии. Он на четвереньках, вставать сил не было, добрался до девушки, посветил ей в лицо. Симпатичная. Живая или нет? Девушка открыла глаза и посмотрела на него. «Тихо, — Тихо-тихо, — прошептал Эрик. — Все хорошо. И попытался вспомнить что-нибудь немецкое. Увы, слова в голову лезли лишь такие, которые пригодны на поле боя, ну или в постели. «Хэнде хох, даст из фантастич!» «Их бейн сказал он, сделав чудовищное мыслительное усилие и указал на себя. Девушка некоторое время смотрела на него, а потом сказала «Их бейн Какая дурацкая фамилия!» И снова закрыла глаза. Айрик с содроганием понял сразу две вещи. Во-первых, девушка говорила «не на русском» и «не на немецком». Но он ее прекрасно понимал. Во-вторых, девушка ему нравилась. И было ужасно глупо, что она теперь считает его каким-то придурком по фамилии Ихбин. Станция была Рянском. И Лоя присвистнула слегка, далеко же ее забросила. С одной стороны, эффективно. С другой же, она вспомнила жуткого младенца с паровозиком и поежилась. Разумеется, так, чтобы никто не заметил. Гномы-обходчики, конечно, углядели золотое платье на путях, были они почтительны, но не более. Путь есть путь, он всем нужен. Махнув рукой на конспирацию, госпожа Мак первой ступени, глава клана Кошки Лой Ивер, потребовала припроводить себя в зал для важных персон, а также билет на ближайший поезд, какой будет. И потом просидела, невидяще глядя в окно, всю дорогу. Глядела в окно, а видела только сотканных из тьмы псов, ржавый тепловоз и все того же младенца. Очень, очень это походило на то, о чем рассказывали и Виктор, и Обжора. Она побывала у прирожденных, в местах, откуда редко возвращаются. Когда-то давно ее заносило в хаос, но не в такую первобытную жуть. Другу бы трясло от ужаса, но глава клана Кошки не была бы главой, не умея она, когда надо отодвигать страхи в сторону. Прав был Обжора, что-то случилось. Пали какие-то законы и правила, считавшиеся незыблемыми но ну, словно бы яблоко не стукнуло по лысине какого-то чудака, открывшего, что все предметы падают вниз, а полетело в небеса. Исследовать тропы кошек, конечно, можно, но если они ведут на ту сторону разлома в мир прирожденных, то нет, не стоит. Мы займемся серыми пределами. Она сошла на той самой станции, где некогда начался путь дракона-возрожденного. Лой знала эту историю наизусть, как Тель, единорог из неведомого клана, привела не осознавшего еще свою сущность владыку с изнанки сюда, как они прошли мимо серых пределов, остановились в гостинице, ужинали в королевстве Конова Молчаливого, а потом... А потом Тель его оставила. Бросила одного в чужом мире, дескать, так было нужно. И добро бы еще после бурной ночи. На низкий перрон выбралась девушка в цветастой длинной юбке и белой расшитой блузе с несколькими нитями деревянных бус. Присмотревшись, знакомый слой Все равно узнал бы ее черты, но сейчас уже не было времени целиком и полностью сменить обличье. Вокзал не изменился. Крылатый владыка, побывав здесь, помнится, что это бормотал не слишком понятное про... А и плитку мы укладывать новые не будем. Нет, не будем, и вообще никаких реноваций. И потому вокзал заново штукатурили, покрасили, поменяли рамы, на площади гномы починили фонтан, поприветствовав шилой веселым журчанием. Ларьки, как выражался господин дракон, убрали заменив деревянными павильончиками с резными наличниками. От чего то приведшими Виктора в полный восторг. Аутентичная этничность или этничная аутентичность, как-то так. Лой, собственно, было все равно. Однако она прошествовала в торговые ряды, прошлась туда-сюда, попробовала то, примерила это, купила какую-то мелочь, с удовольствием зачмокала медом. Им торговал все тот же сухонький старичок, за прошедшие годы изменившийся настолько мало, что кошка невольно заподозрила в нем мага под прикрытием. Лой Ивер слушала и спрашивала сама. Пройдя мимо торговки газетой, той самой на гномьем наречии, быстро и ловко проглядела заглавие. Надежны ли пределы, мнения, факты, комментарии? Херт провел внеплановые тренировки. «Нашим жителям ничто не угрожает», — сказал городской глава. «Стражи серых пределов, готовы ли к новым вызовам?» «Тетенька, а к выселкам белым дорога-то как? Безопасная?» Невинным голоском поинтересовалась лой у мрачно взиравшей на нее гномихи. «Да уж мне племяшка нашлась!» — фыркнула та. «Откуда свалилась-то? Это что у нас тут дорог безопасных больше? Мы ли да все вышли?» «Беда настала!» — поддакнул старичок с медом. «Утрудя «Вот из такого не видывали. Как господин дракон-то вернулся, порядок-то навел, он, да, навел» страже серых пределов место свое вспомнила. озаровать бросили. Какие разбойники имелись, повыявили. — А теперь-то, теперь-то! — перебила его гномиха, воинственно потрясая пачкой газет. — Конных арбалетчиков с юга пригнать пришлось. Для помощи, значит. — Так что ж происходит-то, тетечка? Лой сделала круглые глаза. — Как мне в выселки то попасть? — В белые. — В белые, говоришь? — вновь встрял дедок. — В белые что пройдешь-то? А в Красной уже все, нет там дороги, девенька. — Да что ты брешешь, старый? — напустилась на медовара-гномиха. — Дороги опасные, да, но в Красной высылке проехать можно. — Но если наш проводят. — А вот за Кривой ручей? — Кривой ручей, да, — вздохнул старичок, соглашаясь. — Что, страшно, девица? А лучше митка еще возьми, с ним не так жутко будет, да? Лой взяла. Медок был хорош. — А что с Кривым ручьем, дедушка? А-а-а! Тот поднял палец, победительно глядя на нахохлившуюся гномиху. «Мертюки набежали, внучка! Стражу смяли, предел сам смяли, всех побили, порубили, остальных в полон уволокли, к себе за черту, значит?» Тут не только симпатичная, но не шибко далекая девушка в цветастой юбке с деревянными бусами выпучила глаза, но даже и сама лой. «Как?» — уволокли. «Да вот так!» — выпалила гномиха, в детка. «Никогда такого не было, и вот опять!» «А уволокли-то зачем, тетечка?» «Что, тебя, тебе мертвяк, что ли? Откуда же я знаю?» «А, ты это не знаешь, а это, да?» Старичок взял реванш. «У меня правнук, самим сударем Ярославом Предельным служит». Ярослав. Да, эту историю она тоже знала. Мальчишка, сын стража серых пределов, единственный уцелевший из всей семьи после схватки с наказующими водного клана и впоследствии возвышенный господином Драконом, даровавшим ему фамилию Предельный. Господин Дракон не забывал своих верных только о ней, Лой, он забыл. Эта ночь никогда больше не повторилась. — мысленно Лой влепила себе звонкую оплеуху. — Овлакли живых мертвяки, значит, чтоб в рабов превратить, чтоб трудились на них, значит, обмывали одевали, обували, за уголки мы следили. Тьфу болтон старый, нет там никаких могилок. А мне правочек рассказывал, что есть, а я говорю... Лой тихонько отошла в сторону. Ярослав предельный. — Что ж, теперь понятно, где спрашивать. Долго искать не пришлось. Сударь-глава стражи серых пределов уже давно взял привычку ужинать в той самой ресторации королевства Конома Молчаливого. Ресторация упрямо сопротивлялась времени. Ее подновляли, но ничего не меняли. Как же? Если ее почтил сам владыка. Лой вошла. У барной стойки все так же, казалось, дремал безногий эльф по имени Дарси. А вот рядом с ним устало ссутулился широкоплечий мужчина лет сорока в добротной кожаной куртке и с мечом за спиной. Перед ним стоял бокал пива, верского золотого, но не похоже было, чтобы он его даже пригубил. За стойкой распоряжалась симпатичная девушка, курносая и стриженная брюнетка, бросавшая на сударя Ярослава совершенно недвусмысленные взгляды. Правда, страж серых пределов обращал на нее внимание даже меньше, чем на нетронутое пиво. Он просто говорил в пространство, и ему было совершенно неважно, сейчас слушают его или нет. тут они и поперли. «Подюжи не стрел в каждом, добрых стрел наговорных». А они прут-то хоть бы хны. Так мертвяков же в голову надо, да, господин Ярослав? Девушка затрепетала ресницами. Тот словно и не услышал. Вторая сотня в боком ударила. Третья в спину зашла, а те пруты и прут не падают. Издалека не расстрелять. За клинки браться пришлось. Те, что владыка самолично делал. Ох, страх-то какой! Девушка очень натурально прижала ладошки к щекам. Пришлось их мечи брать и в топоры. Никак иначе не унимались. Даже эльфы не помогли. Похоже, Дарси не так уж и дремал. Они старались, друг. Ярослав возрился на бокал, словно впервые увидав. Сделали, что могли, но... Чары владыки были только на клинках. Я уже послал ему весь, доложил о случившемся. Стражи пределов исполнит свой долг. Однако, чтобы остановить заразу, нам нужны как раз стрелы с драконьим огнем. И резко обернулся, глянув, лой прямо в глаза. Хорош. Невольно подумала она, широкоплечена безгрузности, Сухой, под жарой, два шрама рассекают щеку. И тот самый медальон Владыки на груди. Ярослав вдруг прищурился, и Лой осознала, что сила медальона пробивается сквозь сотворенную ею иллюзию. Здесь, подле серых пределов, артефакт был особенно мощен. Лой прижала палец к губам, на миг ослабляя чары, только для стража. Тот понял, едва заметно кивнул, отхлебнул пиво. «Чем могу помочь, дева?» «Простите, сударь, страж!» Лой не выходил из образа. Стриженная барменша прожгла ее ревнивым взглядом. «Мне бы в белые про дорогу разузнать!» «А, в белые?» — кивнул Ярослав. «Благодарству, дара!» «Матери привет передавай!» «Да к деду, Коному На могилку сходи, не забудь!» Звякнуло серебро. «Идем, дева!» — легко сказал страж. «Посмотрим, как тебе пособить!» Выходя из ресторана, Лой ощутила спиной яростный взгляд той самой Дары. «Благодарю, страж». «Счастлив помочь вам, госпожа Лой. Я сразу понял, что вы к нам не просто так. Небольшая комнатка в казарме стражи пределов. Узкая койка, застеленная с маниакальной аккуратностью. Стол, заваленный свитками, огромная карта на стене, вся утыканная разноцветными флажками. Доспех на расчалках, оружие на колышках, вбитых в стены. Ничего лишнего». Дом воина там, где он сражается, тут лишь самое необходимое, чтобы продолжать бой. Ярослав уступил Лой единственное кресло, сам встал у карты, заложив руки за спину. Поза уверенная, спокойная, с достоинством. — Не просто так, — призналась она. — Расскажи мне толком, что тут за прорывы? Что за чепуху болтали на рынке? — К сожалению, госпожа, не чепуху. Я уже послал весть владыке. — Никогда такого не было и вот опять? — вспомнила Лой. — Нет, — поморщился страж. Просто никогда такого не было. Мы охраняли серые пределы от грабителей, чтобы никто не тревожил мертвых, не обирал бы их. Чтобы они спали спокойно. Хотя, конечно, случалось, что кто-то за пределом сходил с ума, наверное, бросался на черту, ломал себя, пытался напасть на стражей. Отец учил, надо следить, чтобы безумие не распространилось. Это как моровая язва. А теперь? А теперь безумие-таки пошло распространяться» мертвые словно удрать пытаются черту снести куда угодно лишь бы оттуда и они действительно живых утаскивают меж бровей ярослава залегла глубокая морщина действительно пытались увести с собой но зачем поразилась лой признаться подумала что сплетни не сплетни госпожа ярослав нахмурился и вот нахал смотрел не на восхитительные ноги лой а на истыканную флажками карту «Действительно хватали, пытались утащить за черту». Лой поежилась. Всякое случалось в ее жизни, даже интим с водяной копией чародея Торна, однако при одной только мысли о неживых пальцах, вцепляющихся ей в плечи, кошку передергивала. «Повторяю вопрос, зачем мертвые это делали?» «Прошу прощения, госпожа, стража серых пределов пока не нашла ответа. Ему было явно стыдно и нехорошо». «Тогда?» — легко сказала Лой это надлежит выяснить и как можно скорее что ты намерен предпринять страж иди за черту госпожа ровно сказал ярослав иначе ответа мы не найдем а владыка должен получить точные и достоверные известия да подумал лой у драконов не было более верных слуг чем стражи серых пределов даже клан огня в конце концов от них отшатнулся а эти нет тогда я отправлюсь с тобой страж почту за честь госпожа эвер С собой Ярослав не стал брать многих. «Меньше шумишь, больше увидишь, госпожа. Но если надо, к нам присоединится тамошний патруль». «Слова истинного кота, страж?» Тот угрюмо улыбнулся. «Мы помним свой долг, госпожа. И перед владыкой, и перед остальным миром». «Интересно, а о чем ты еще, он способен думать?» Сборы были недолги. Вскоре страж уже шагали тихой улочкой, направляясь к окраине городка. Навстречу им тащились четверо, и сперва кошки они показались обычными не то бродягами, не то подденщиками самого низкого разряда. Одежда, разномастное тряпье, что-то людское, что-то эльфье, а что-то перепачканное смазкой и с маской явно от гномов пути. Молодой парень, лохматый старик с полуседой бородой, бывший некогда импозантным мужчиной средних лет, и женщина, чей возраст вообще не угадывался. Волосы спутаны, не мытые, и На плечах они тащили... Швабры. В руках ведра с тряпками и щетками, но насторожила Луи не это. Вся четверка была магами, и не такими уж слабыми, причем магами стихийными. Что они тут делают, и куда смотрят надзирающие того же Торна? Ну да, владыка дракон поумерил их прыть, теперь они больше следят за явившимися с изнанки, но... Что-то совсем мышей перестали ловить. — А все ты, все ты! — нудно гундел старикан. — Колдун поймет и что за шило у тебя было-то на дракона лезть? О, как интересно! Лой замедлил шаг. Кто-то полез на Владыку? Страж тебе известны эти четверо? О да, госпожа. Ухмыльнулся тот. «Явились в город два дня назад, принесли раненого. Вот этого Черняева, Горбоносова, он у них за главного. Сказали со знанки. Признались, что прогневали Владыку. Просили помощи, денег у них не было. Но даже такие глупцы не солгут, ссылаясь на слово Дракона. Он всегда проверяет, это им все объяснили сразу же назначена на уборку и чистку гном особенно рады они им теперь за бесплатно на пути отхожие места драет а чары творить не творят хотя маги сомнений нет интересно почему задумчиво проронила лой вообще то четыре стихийных мага нам бы пригодились страж как думаешь согласен госпожа лишним бы не оказались это моя стража с чарами не очень потому и не беру а вот эти тогда попробуем Лой и Ярослав остановились под для тащившейся команды. Мужчины, не исключая и сердитого детка, немедленно уставились на кошку. Женщина взглянула коротко и устала, и отвернулась, ей было все равно. — Коллеги, — немного вежливости со стихийными, даже если они только что с изнанки, никогда не помешает. — Коллеги, я Лой Ивер, маг первой ступени, глава клана кошки. Вижу, что вы совсем недавно угодили к нам сюда и... — И влопались! — завопил старичок. «Что из-за этого типа? Георгий, который колдун-поиметый, говорю же! На дракона напрыгнул, идиот!» «Напрыгнул на господина дракона?» Лой подняла бровь. «Напал на крылатого владыку? На дракона, возрожденного владыку Срединного мира?» Вся незадачливая четверка уныло потупилась, особенно по иметой Георгий. «Мы... мы не знали...» Выдавил Горбонос и виновник всех проблем. «Мы... мы осознали себя магами?» «Колдунами!» — ядовито вставил старикан. Молодой парень ничего не сказал, а лишь сглотнул, допялился на лой. «Ну да, достаточно одного-двух движений, неуловимых движений бровей, ресниц, чуть-чуть приоткрывшихся губ, и бедолага с изнанки готов. Может, пригодится еще?» — деловито подумала лой. «Господин дракон запретил нам использовать силу», — прошептала женщина. «Он... он разгневался на нас. Мы поступили подло, мы заслужили кару». Он мог бы сжечь и испепелить на сно, но всего лишь проткнул плечо этому козлу. Старик зло пихнул Георгия в бок, и тот лишь скривился. Похоже, раньше Георгий был у них лидером, а теперь упал на самый низ социальной лестницы. Плечо проткнуло, говорит, мол, тащите в город. Там лекарь, денег у вас нет, так отработаете. Вот отрабатываем, толчки отскребаем. А гномы эти, им, похоже, в радость, мимо нас... — Светозар, — резко сказала женщина. «Прошу прощения, госпожа Ивер. любимый, Любимович, он... Ему труднее всех не пускать силу в ход». «Господин дракон сказал, что если мы прибегнем к чарам, он узнает об этом, вернется, и тогда уж не помилует!» — проворчал старичок Светозар. «Не помилует?» — совершенно серьезно кивнул Лой. «И вам еще повезет, если он просто испепелит. У него в арсенале, поверьте, есть куда более длительные и мучительные для жертвы способы отъема жизни». Молодой побелел, Светозар Любимович закряхтел, гробоносый Георгий схватился за плечо. — Что вы умеете? Четверо переглянулись. — Вода, — сказал молодой. — Волны, ледяные стрелы, все такое. — Земля! — буркнул Светозар Любимович. — Ну, валуны, ловчие ямы, камнепады. Всякое там, расступись, разомкнись, мать сыра земля, помоги земля, добру молодцу. — Пламя! — вздохнул незадачливый Георгий. — Фаерболы! — Огнишары! — въедливо напомнил старик Светозар. — Хорошо, огнишары! — безнадежно согласился черноволосый мак. — Инда в запреле, зимы! — Ветер! — коротко сказала женщина. — Просто ветер! — Драконом колдовать запретил! — Слово владыки нарушать нельзя! — согласилась Лой. — Однако у меня есть для вас дело, пришедшее с изнанки. Вы можете помочь. Вы. Ваши таланты. — Дракон запретил! «Я пошлю весть владыке, спрошу его разрешения. Если он в милости своей его дарует...» «Мы согласны», — поспешно выпалила женщина. «Что угодно лучше, чем... чем это». «Гномы они...» — закряхтел Светозар. «Знаем, знаем», — хором зашикали на старика трое остальных магов изнанки. «Специально мимо делают». В поход страж серых пределов взял немного испытанных бойцов. Четверо новичков стихийных верхами ездить умели, но для гарантии их посадили на телегу в обозе. Шли ходка, заботливо расчищенными просеками. В тени вековых стволов еще не осел сизый весенний снег, было промозгло и холодно. Поселения быстро остались позади. Ярослав уверенно вел отряд, прямиком к самой черте, пробираясь меж сырыми оврагами, огибая скалы и мелкие озерца, полные талой водой. Лой Ивер, время от времени, обратившись к кошке, сновала впереди, вынюхивая и прислушиваясь. Пограничный лес был нем и парализован страхом. Мелкая проснувшаяся живность торопилась унести ноги на юг, и это само по себе говорило о многом. Лой ощущала нарастающую тревогу. Невольно она вспомнила свой путь сюда, едва не забросивший ее в пределы хаоса. Но здесь хаоса точно не было. Она не чуяла его, сюда он не пробрался. Но тогда что случилось с мертвецами? На ночлег страж пределов остановил свой отряд с сухом урочище. «Ночью ближе подбираться не станем. Утром пойдем, при солнышке», — сказал и ушел помогать остальным с костром и всем прочим. Четверо взятых в поход чародеев знаньки изнанки ежились у огня, хотя никто не обременял их работой. Ночевать Ярослав ушел в общую палатку стражей, чем заставил Лой недовольно поджать губы. Страж проигнорировал ее заинтересованный взгляд и даже еще более заинтересованное дрожание ресниц, обычно действовавшее безотказно. «Ладно-ладно, гордый слуга Крылатого Владыки. Это мы еще посмотрим, кто куда и с кем. Спать, в конце концов, пойдет». Утром отряд при первом солнышке перешел черту. Ло-Ивер и едва ступив на ту сторону. Лес становился гуще, однако среди молодой поросли торчали гнилыми зубами старые древние стволы, Обугленные, мертвые, лишившиеся хвои и листьев, но упорно, упрямо, наперекор всему не падающие, цепко держащиеся корнями, словно не находилось на них ни жуков-караедов, ни червей-древоточцев. И здесь было холодно. И солнце светило слабо, приглушенно, точно с трудом пробиваясь сквозь невидимые тучи. Сейчас на поле выберемся. Ярослав натянул по воде рядом с ней. Там село. Было. До битвы. Там кладбище. «Ты бывал здесь раньше, страж?» Тот кивнул. «Конечно, госпожа. Раньше к мертвым можно было заглянуть, особенно по дневному времени, когда грабители-то и пытались пролезть. Прежде-то и солнышко тут светило ярче, мертвые в полдень, так сказать, изрядно сонные были. Еле двигались, чем воры пользовались». «А теперь отнюдь нет», — заметила Лой. «С края леса заметно было движение, какие-то фигуры сновали по деревне, от дома к дому, словно чем-то очень занятые». Позволь мне, страж. Лой Ивер грациозно соскользнула с седла. Мик и прежде чем страж успел промолвить хоть слово, пушистая полосатая кошка уже бежала к околице, быстро пропав из глаз. Интересно, интересно, интересно. Лой знала, что ее сейчас трудно, почти невозможно заметить. Земля противно холодила лапы и отнюдь не от впитанных ею талых вод. Здесь по-прежнему жива была та магия, что давала видимость существования мертвым. Чем ближе, однако, Лой подбиралась к деревне, тем сильнее становилось ее удивление. В самом деле, туда-сюда бегали вовсе не зловещие мертвецы, размахивая ржавыми клинками. Нет, самые обычные селяне, бледные, запыхавшиеся, однако отнюдь не мертвые. Таскали они какие-то мелкие бревна, доски и прочий материал, словно собирались тут что-то строить. Может, это и были те, кого увели мертвецы? Но что они тут сооружают? И почему не сбегут? Никакой охраны Лой так и не увидела. Она подбиралась все ближе и ближе. Дома в деревне тоже стояли со времен последней битвы, словно никакое время не способно было разрушить их больше, чем задевшее покасательное магическое сражение. Как и мертвые деревья в лесу, срубы годам не поддавались. Что ж, надо идти еще ближе, несмотря на поднимающуюся в горле тошноту. Старая магия была до сих пор могущественная и зла. Кошка Лой фыркнула и стала пробираться ближе. Господин дракон изволил гневаться. «Нет, пока еще не дракон. Виктор носился по комнате дочери, как ошпаренный, то выглядывал в окно, бдительно озирая окрестности усадьбы, будто ожидал увидеть дочь среди деревьев, то открывал закрывал шкаф. Чем-то тот его смущал, но Виктор понять не мог, чем именно. Один раз заглянул под кровать и дважды в ванную комнату, предварительно постучавшись. Но своенравной дочери нигде не было». Тель вела себя спокойнее, стояла посреди комнаты и медленно крутила головой. «Как локатор!» — мелькнула у Виктора несуразная мысль. Всеволод, прибежавший на шум, остался в дверях, не рискуя соваться под горячую руку. «Это как понимать?» — восклицал уже не в первый раз Виктор. «Поругали ее и сразу убегать? Гордые мы такие!» «Все последствия воспитания! Ох, вернется вздую, не посмотрю, что выросло! Сниму ремень!» Он снова подбежал к окну, высунулся в него наполовину. Поглядел вверх, на черепичную крышу. Нет, не было там дочери, там сидела лишь черно-белая дворовая кошка. Самая обычная, неисклана лой, кормящаяся при кухне и иногда снисходительно разрешающая с ней поиграть. Она уставилась на Виктора задумчивым взглядом и стала вылизывать лапу. — Да что ж ты стоишь? — оторвавшись от окна, спросил Виктор. — Может, она в опасности? Может, ее похитили? Тель посмотрела на него с сомнением. — Кто рискнет похитить дочь дракона? Ты на нее накричал, она обиделась и решила проучить. — На две недели дома запру! — вновь забушевал Виктор. — На месяц! — Тель махнула рукой. — Погоди. Что-то тут не так. Ты чувствуешь магию? — В том-то и дело, — обрадовался Виктор, — но не пойму, какую. «Ну, — Но тем много чего умеет, сказала двери Сева. — Я видел, как она в ветер превращалась. — Что? — поразился Виктор. — При ее наследственности и способностях могла, — признала Тель. «Сева, почему ты не рассказал нам?» «Я бедничать не сестру?» Поразился Всеволод. «Мам, ты бы меня первая за такое отругала! Она же ничего плохого не делала!» Магией занималась. Виктор вновь махнул рукой, удерживая на губах, готовая сорваться слово, сел на стул, попытался улыбнуться. «Да, конечно, такая сякая обидела отца!» Тельно что-то не так!» «Когда я только вошел, была магия, сильная, дикая, незнакомая, будто открылся тайный путь, я так не умею!» «У тебя другие силы?» Кивнул Отель. «Я тоже чувствую, тут будто след». Она подошла к гардеробу, медленно открыла его, принюхалась. Виктор и Сева завороженно смотрели на нее. «Магия уже не осталась», сказала Тель. «Но она тут была». «Есть такая слыхала, магия врат». А вот запах остался. Она глубоко втянула носом в воздух. «Может, обернешься?» — с надеждой спросил Виктор. «Единорогом». «Нет нужды», — ответила Тель. «Я и так все чую». — Океан? Дальний Восточный океан, водоросли. Это морской богульник. Есть его нельзя, но он нужен для многих зелий. Там странные места, там живут морские звери, умеющие говорить. Там появляются странные твари, только что пришедшие в реальность. Тут открылись врата на восток. — Нотти такое умеет? — спросил Виктор, почему-то обращаясь к сыну. — Пап, я не знаю. Виктор тяжело вздохнул. Оборачиваться в дракона, едва вернувшись домой и лететь за сотни миль, — А что делать? — Значит, так. Вслух рассуждал он, глядя на Тель. — Лёд часов двенадцать, ну, десять. Ты полетишь на мне. — Я знаю пути, — напомнила ему жена. — Идти по ним будет быстрее? — Путь непредсказуем, — серьезно ответил отель. — Лучше полетим, — решил Виктор. — Разберемся. Если это она учудила, получит сбучку. А если не она? — он помолчал, хмурясь. — То взбучку получит кто-то другой. — А я? — обиделся Сева. — Ты сидишь дома, тренируешься. Ждешь. Вдруг сестра вернется. Парень обиженно поджал губы, но смолчал. Все было решено, и оставалось лишь собраться. Виктор встал, прошелся по комнате, соображая, что надо с собой взять. Немного денег на всякий случай. Золото порой работает быстрее и надежнее магии. Оно даже лучше силы порой работает. По смене одежды. Для ноти тоже захватить, пусть ты летим озаботится. Лекарства. К чему они, если с тобой женщина неведомого клана? Оружие дракона тоже не требуется. Конечно, если уж быть совсем честным, то ему требовался сон. Он давно не спал, ночь провел в полете, а это романтично только поначалу. Да, летишь над облаками, внизу редкие огни деревень и городов, над тобой луна и звезды, холодит чешую ночной ветер и тишина. Такая тишина, что хочется спать. Виктор зевнул, поймал на себе проницательный взгляд и принял бодрый вид. Но, «Ну, сказал он, — пожалуй, не станем тянуть. И тут внизу в дверь постучали. Робка, прислуга так не стучит, она не подозревает, что богатая семейка — это клан дракона, и входит уверенно и шумно. А может, все равно бы входила как к себе домой, дракон-то или нет. Только где нынче найдешь хорошую прислугу? — Нотти, — сказал Виктор с облегчением. — Вот у меня сейчас кто-то получит. С ней меньшей радостью пообещал отель и кинулась вниз. Виктор и Сева за ней. Но за дверью оказалась вовсе не нотти и не суровая, кряжистая, явно с примесью гноми и крови уборщица, и не стройный, изящный, чуть манерный, то ли на четверть эльф, то ли вот таким вот вырос повар. Виктор он раздражал, но все раздражение меркло перед заливным из диких синих осетров или тетеревами, фаршированными белыми лесными грибами со сметаной. За дверью стоял немолодой господин, всем своим видом демонстрирующий властность, богатство и... Длинный ряд аристократических предков. Господин был облачен в костюм наместника, пышный, цветной и яркий, будто одеяние клоуна. Что поделать, традиция такая, заведенная предками много сотен лет назад. Наверняка господин не привык много ходить пешком. Хоть и держался более или менее в форме, лишь пузо выпирало над ремнем, несмотря на все попытки мужчины его втянуть. Похоже, свой экипаж и слуг господин оставил, не доезжая до усадьбы. А уж дальше шел пешком, блюдя тайну. «Веральон?» – поразился Виктор. «Наместник Пятого Восточного Протектората?» На то, чтобы запомнить имена всех наместников, графов, лордов, временных правителей, губернаторов, мэров, крупнейших городов и властителей портов, у него шло больше года. К счастью, менялись они нечасто. Да и Веральон был не самым худшим и неприятным из них. Жадный до власти, любящий роскошь. Ну так они все были такими. Зато Веральон к жителям и богатствам протоктората относился с той же рачительностью, как к своим собственным родовым землям. Вечно строил какие-то дороги и мосты, поощрял ремесла. Когда чуть-чуть осмелел в отношениях с Виктором, принялся расспрашивать о всяческих вещах с изнанки, которые могли бы работать в Срединном мире. Едва ли не первым внедрил полноценный севооборот, после чего холодные и не слишком плодородные земли принялись торговать хлебом и картошкой. Узнав про асфальтовые дороги, пришел в восторг, и нынче гномьи-мастера строили первую в Срединном мире современную двухполосную дорогу. Построил больницу для селян и городской бедноты, эльстива назвав ее именем «Всеблагой покровительницы Тель». Хотел ввести обязательное начальное образование, чтобы каждый умел писать, читать и считать, только с духом никак не мог собраться, уж больно серьезный шаг. Налоги, конечно, он драл с жителей безжалостно, но иначе откуда бы деньги на всю эту роскошь? — Господин дракон, — Веральон опустился на колени. — Простите за внезапное появление. Виктор вдруг сообразил, что этот восточный протекторат, он же как раз той стороне, куда перенеслась Нотти. Не у самого моря, конечно, но... — Что с моей дочерью? — спросил Виктор резко. Веральон уставился на него таким недоумевающим и перепуганным взглядом, что Виктор понял свою ошибку. Чтобы оказаться здесь, наместнику требовалось выехать со своих земель несколько дней назад а пустое виктор махнул рукой не обращай внимания вставай я верю что только неотложная нужда могла привести тебя пропажа дочери это его проблема но даже она не должна мешать обязанностям верховного правителя может быть мальчики пройдут на кухню спросил отель с улыбкой как бы ни пыла проста лезть в веральона назвавшего больницу именем но отель это тронула немножко виски или портвейна — Сева, а ты пока иди к себе, займись сборами. Сева кивнул и удалился. Веральон с явным облегчением встал, прошел на кухню, после недолгих отнекиваний уселся за стол и с благодарностью принял из рук тель бокал густого темного портвейна. От того, что делают в изнанке, вино мало чем отличалось. Виктор с удовольствием сделал глоток, после чего пригубить портвейна смелился и наместник. — Благодарю, госпожа, благодарю, господин. Он промокнул губы. «Позвольте рассказать о причинах моего визита». Вначале Виктор слушал с напряженным интересом, потом расслабился. Речь шла о вещах, которые рано или поздно случаются повсюду. Народ роптал по поводу налогов. Холодная погода, вызвавшая неурожай, ставилась едва ли не в вину наместнику. Конфликт с бродячим эльфийским племенем привел к жертвам с обеих сторон, а когда Веральон бросил на разгон гвардию и показательно казнил зачинщиков, оскорбились и эльфы, и люди». В результате у Веральона потравили целую конюшню знаменитых северных лошадей, мохнатых и выносливых, подожгли авин, а в карету супруги, прогуливающейся с детьми, кинули бутылку с горючим маслом. Тут уже Виктор нахмурился, таких вещей он не любил. Жена, дети пострадали? Нет, но сам факт. Виктор отпил еще вина, прикрыл глаза. Ох, как же ты не вовремя со своими проблемами, Веральон! Какая помощь нужна? Деньги, провиант? Попросить магов наведаться? «Ну, если бы господин Дракон в своей милости посетил наш край...» «Понятно. Демонстрация силы и поддержки господина Дракона. И, пожалуй, если он пару раз дохнет огнем, то это будет еще лучше». «Я планирую отправиться на восток», — сказал Виктор. «Пусть не через твои земли, но...» «На обратном пути я загляну. Может быть, поохотимся?» «У тебя еще не вывелись пурпурные бизоны?» Веральон расцвел. «Нет-нет, напротив, их стало больше...» С Крайнего Востока пришел мудрый зеленокожий старец, занимающийся их разведением. Виктор зевнул. Это уже была совсем другая история, а ему все больше хотелось спать. Я утомил вас, повелитель. Веральон встал. Позвольте откланяться. Все будет хорошо, кивнул Виктор. Позволяю. Отправляйся домой. Веральон вышел и впрямь раскланиваясь на каждом шагу. Виктор потянулся и встал. Ну, я готов. Тель с сомнением посмотрела на него, покачала головой. — Нет, дорогой, ты не готов. Ты спишь на ходу. Я не хочу рухнуть с небес под грохот твоего храпа. — Я только кофе выпью, — запротестовал Виктор. — И вообще я уверен, что могу лететь в полудреме, как на автопилоте. — Был у тебя шанс меня уговорить, — сказал отель. — До последней фразы «был». — Идем спать. Отправимся в путь утром. — Нотти, большая девочка и сильная волшебница, — ответил отель. — Я не меньше тебя волнуюсь за дочь. Но дети взрослеют. — Она подождет. Виктор понял, что не в силах спорить. Его прямо-таки с ног валило. «Хорошо», — согласился он. «С рассветом вылетим». Встали они и впрямь едва рассвело. Виктор чувствовал, что мог бы проспать еще полдня, но и так было неплохо. Сева уже ждал внизу, на кухне, по-прежнему насупленный от того, что ему предстояло остаться дома. «У тебя важная миссия, сын», — сказал Виктор. «Не дуйся, ты ждешь сестру». «Мяу», — сказали от окна. Все мгновенно обернулись. На подоконнике сидела черно-белая кошка, и вид у нее был ошарашенный, будто она не по своей воле спустилась с крыши или выбралась из подвала. Обычно она приходила в дом лишь в плохую погоду или, если охота была, неудачной. Настоящая кошка, гуляющая сама по себе. «Она не из клана, Лой?» – спросил Сева. И почему-то покраснел, будто вспоминал. Не была ли эта кошка свидетельницей какого-то проступка? «Нет, просто кошка», – ответил Отель. «Но в ней сейчас есть какая-то магия». «Мяу!» — снова сказала кошка. Шерсть на ней встала дыбом, она вся раздулась, будто готовясь кинуться в драку. И вдруг заговорила тонким человеческим голоском. «Виктор — правитель Срединного мира! Дракон — возрожденный, хранитель равновесия порядка и хаоса!» Дель прижала ладонь губам и прошептала. «Ой-ой-ой!» Ничего хорошего не стоило ожидать от речи, которая начиналась таким образом. Даже если бы ее... — произносил обычный посланник, а не кошка. — Я Лоивер, Ивер, глава клана кошек, обращаясь к своему сюзерену по древнему праву и обычаю, а также по правам, дарованным дружбой и воевым братством посредством этого вольного животного. — Лой, что случилось? — воскликнул Виктор. Но говорить с кошкой было равносильно попытке говорить с патефоном. — Неладное творится в серых пределах, владыка. Страж Ярослав со своими людьми и я вместе с ними попали в беду. Нам нужна твоя помощь безотлагательно, всякая, кую ты можешь предоставить, и даже та, которую не имеешь. Ждем тебя там, где ты впервые пришел в наш мир. И прошу, разреши колдовать тем четверым магам изнанки, на коих пал твой праведный гнев». Кошка помолчала, потом куда менее пафосно добавила. «Поспеши, пожалуйста, милый. А бедному животному, которому приходится говорить неприспособленным для этого горлом, дай полное блюдо теплых сливок». «Милый?» Голос у Тель взвился, она угрожающе шагнула к кошке. «Сливок, значит, захотела?» «Мам, да она тут причём? Сева метнулся, быстро подхватил ошарашенную кошку на руки и кинулся к плите. «Я сливок ей согрею». «Милый?» Теперь Тель вопросительно смотрела на Виктора. «Почему она так тебя назвала?» «Откуда я знаю?» Искренне удивился Виктор. «Никогда не давал оснований». «То есть никогда так не звала?» «Что делать будем?» Предлагаю вначале за нот, и потом серые пределы». «Нет», — неожиданно твердо ответила Тель. «Ты не должен. Тебя зовет твой долг, твой народ». «Меня зовет взбалмошная кошка». Ну и она твой народ». «Ты должен лететь». Тель нахмурилась. «Ты ведь только что вернулся оттуда». «Ничего не заметил неожиданного?» Настал черед Виктора задуматься. «Ярик, начальник стражи, он что-то писал о мертвецах, что ты их растревожило». «Давно писал?» «Недель назад», — опуская глаза, ответил Виктор. «И ты, будучи рядом, не проведал верного слугу?» «Меня эти придурки с изнанки вывели из себя», — Виктор нахмурился. «Так вот что! Это они, наверное, воду мутят. Мертвецы и без того волновались, эти самовольные бездари!» «Точно их рук дело!» Получив возможность обвинить кого-то другого, Виктор сразу расцвел. «Ничего там страшного нет. Но мертвецы узят. Бывает!» «Ярослав — опытный воин, справится и с ними, и с волшебниками». «Лой просит безотлагательной помощи», — холодно сказал Отель. «Дракон возрожденный». Виктор смирился. Он, конечно, правитель Срединного мира, но... «Хорошо, я отправляюсь назад, а ты...» «Я отправляюсь с тобой», — твердо сказал Отель. «Зачем? Там стражи, там Лой». «Вот именно поэтому, милый». Виктор и Тель уставились друг на друга. «А Нотте?» — тихо спросил Виктор. Она дочь неведомого клана. Ты знаешь, как мы сильны. За ней отправятся все, Волод». Виктор выглядел так, словно его внезапно огрели по голове. «Тель, наша дочь, возможно, в опасности, а ты хочешь послать за ней сына?» «Ты не заметил, что дети уже выросли?» ответила Тель. Виктор сплеснул руками. «Это никуда не годится». «Папа!» Донеслось от двери. Виктор обернулся. Сын стоял в дверях очень серьезный, напряженный, собранный. «Мать права». «Мы уже не дети, я найду Нотти, все будет хорошо». «Ты не умеешь пока оборачиваться», — воскликнул Виктор. «Буду дома сидеть, никогда не научусь». Виктор подошел к сыну, посмотрел ему в лицо. Тот встретил его взгляд, не отводя глаз. Он был лишь чуть ниже его ростом. У него пробивались усы. Куда более мускулистый, чем господин дракон. Наверное, когда научится оборачиваться, станет крупнее отца. В драке на мечах Виктор бы с трудом продержался против него минуту. «Ты не обязан делать все сам», — сказал сын. «Мама права, мы семья. Но еще мы правители этого мира и отвечаем за него. Дело и главное, а те я спасу». Виктор вдруг осознал, как быстро летит время. Магия срединного мира, множество дел, да и чего греха таить развлечений развлечения и удовольствий, все это заставило четверть века сжаться. Ему не хватало времени, чтобы проводить его с семьей, чтобы быть просто мужем и отцом, он был правителем». Все стало куда сложнее после того, как он отбил нашествие прирожденных, заключил договор о перемирии с обжорой и призвал к порядку магические кланы. Он изъездил и облетел весь мир. Да, весь. Срединный мир был порожден магией и представлял из себя диск, не достигавший тысячи километров в диаметре. Нет, это был не сказочный мир на спине слонов или черепахи, просто, доходя до края с любой стороны, ты упирался в океан, за которым были земли прирожденных. Не то, Узкое горлышко песочных часов, не то затычка в реальности между землей и хаосом. Вот чем был Срединный мир. Он метался между кланами, гномами, эльфами, мэрами и бургомистрами. Где-то силой, где-то лестью, где-то интригами и подкупом устанавливал миропорядок. Все надеялся, что вокруг воцарится покой и стабильность, что он сможет жить простой человеческой жизнью. Но так не бывает. Отправители вечно ждут помощи и защиты, неважно, что каждый хочет помощи для себя, а защита от соседа. Ему приходилось вечно откладывать тот миг, когда он поиграет с сыном или дочерью, расскажет им сказку или научит чему-то, не перекладывая это на наставников и учителей. От него вечно требовали исполнения долга. И сейчас тоже, хотя его дочь в опасности, а сын мальчишка, пусть и с него ростом, но ведь наивный, восторженный мальчишка, готовый кинуться за сестрой на край света. А самое ужасное, Виктору придется на это пойти. Ибо иначе опасность коснется всей семьи. Срединный мир суров. Владыка его не уходят в отставку. Он либо правит, выполняя то, чего от него ждут, либо его убивают вместе со всеми ближними. Ты еще слишком молод для такого, — сказал Виктор. Увидел, как нахмурился сын, и добавил. Но ты прав. Тебе придется идти. Он положил руку ему на плечо, как взрослому, пытаясь подбодрить и все володы из себя. Ты отправишься за сестрой и вернешь ее. Не рискуй понапрасну. «Поверь, разум и хитрость — полезнее силы и отваги, если ты один против многих. Иди и сделай, что должен. Но главное... Главное — возвращайся. Обязательно возвращайся. Мы вернемся с Нотти», — ответил Всеволод. И Виктор с болью в сердце понял, что это так и есть. Либо его дети вернутся вместе, либо он лишится их обоих.